эпилог. У него было другое лицо. Но я не могла его не узнать. Я прочитала его мысли и увидела жуткую картину, как его привезли убивать в лес. Ему всадили четыре пули, забросали пожухлой травой, но он чудом остался жив. Проходивший неподалеку лесник услышал выстрелы и поспешил в лес вместе с собакой. Его нашла собака. Раскопала. Растащила ветки и траву. Лесник увидел, что человек жив, и отвез его в больницу. Врачи сказали, что он родился в рубашке. Он так и не назвал своего настоящего имени. Когда почувствовал себя лучше, сбежал из больницы, ведь он был в розыске. Помогли старые армейские друзья, которые дали кровь под Калугой и нашли деньги на небольшую пластическую операцию по изменению внешности. У него стало новое лицо, и появился новый паспорт. Он знал, что она вышла замуж, и следил за ее судьбой. Он всегда ее любил. Был с ней в снах, и вспоминал время, когда они были вместе. Каждый вечер сидел с листом бумаги и пытался нарисовать ее по памяти. Он знал, что теперь она стала жгучей шатенкой, еще пронзительнее, еще красивее. Ее любил безмирно, и не мог о ней не думать. С тех пор, как их разлучили, у него не было ни одной женщины, хотя друзья пытались его с кем-нибудь познакомить. Зачем? Ведь самая лучшая женщина в его жизни уже была. Он не желал думать о худшем. Хотел, чтобы у нее все было хорошо. Ведь когда любишь, просто желаешь другому добра. Любить не значит обладать объектом любви. Любить – это значит молиться о том, чтобы у любимой или любимого все было хорошо. Каждое утро он начинал с сигареты. Часто думал о том, что каждая сигарета может стать последней. Впрочем, как и кофе, завтрак, шаг, вздох. Он знал, что такое смерть, поэтому ценил каждый прожитый миг. Мечтал увидеть ее еще хотя бы раз, но понимал, что не может объявиться в ее жизни. Ему было важно знать, что в этом мире есть женщины его мечты. Она похожа на вихрь и свежий ветер. Он осознавал, что у его любви нет времени и срока. Все это время ему так не хватало ее ласковых рук, ее глаз, которые когда-то смотрели на него с такой нежностью. Ему не хватало и ее тела, от которого исходит тепло. Ее храброго сердца, которое умеет так сильно любить. Он ценил то, что давалось ему свыше. Ему были свежи воспоминания о том, как они любили друг друга, и как всю ночь сидели на крыльце и смотрели на звезды. Он гнал прочь свои желания, понимая, что она недосягаема. Она чужая жена. Но продолжал ее любить и не смог позабыть счастье прошлых дней. Где-то в закутках памяти всплывали картинки того, как он носил ее на руках, гладил ее волос, пока она спала, и любовался ее красивым телом. А однажды он узнал, что ее муж умер. Инсульт. Она продала дом и улетела в Италию. Их, Италию. Он не мог не броситься вслед за нею. Это история про нас, про меня и моего любимого, про Анну и Ястреба, а теперь Татьяну и Кирилла. У нас были разные паспорта, разные имена, но у нас по-прежнему остались любящие сердца и одна судьба на двоих. Я посмотрела на букет желтых роз и, сдерживая слезы, спросила, это мне, тебе. Ястреб кивнул. «Ты меня узнала? Еще бы! Ты забыл, что я умею читать твои мысли? Ну да, от тебя ничего не скроешь». Я взяла желтые розы, бросилась Ястребу на шею и заревела. Он прижал меня к своей груди и стал целовать мои волосы. «Все хорошо. Я же обещал, что мы всегда будем вместе». Я думала, тебя больше нет. Как же я мог тебя оставить? Я живу лишь потому, что ты живешь. В глазах ястреба стояли слезы. Я вытирала их своими губами и думала о том, сколько же нам пришлось пережить. Дети, пойдемте в дом. Что здесь стоять? Взволнованно проговорила Грета. Достала из кармана платок и всхлипнула. Детки, что ж мы плачем? Радоваться надо. Я так поняла, вся семья в сборе? Ястреб взял меня на руки и понес в дом. Я обвила его шею руками отчасти то плакала, то смеялась. Теперь мне ничего не страшно. У меня есть любовь. Ради любви я переверну весь мир, смешаю день с ночью. Обращу горы в песок. Буду хранить, беречь, холить, лелеять и дарить звезды сделай любую сказку былью и невозможное возможно ты вернул мне жизнь как же я благодарна тебе за это ты вновь научил меня смеяться